Я живу в новой московской квартире со своим котом. Квартира маленькая, но нам достаточно. Однажды я услышал из ванной звук капающей воды. И я пошел искать протекающую трубу. Но когда я зашел в ванную, звук прекратился. Я подумал, что это у соседей сверху что-то капает. И забил на этот звук. Однако он изрядно надоел мне и мешал спать по ночам. К тому же мне стал сниться странный сон. Будто я встаю попить воды, и когда возвращаюсь с кухни, слышу в ванной какие-то шорохи. И я направляюсь туда, открываю дверь, и вижу там что-то настолько страшное, что просыпаюсь в холодном поту. И я стал замечать, что с каждым днем капание становится все громче. Будто источник звука все ближе ко мне пододвигается. Одной ночью я не выдержал, взял фонарь и пошел в ванную. На сто уверенный, что капает у меня. Я начал шарить фонарем по трубам. На этот раз надоедливый шум не прекращался. И тут дверь захлопнулась, а фонарь моментально погас. Я толкнул дверь, она не поддавалась. Но снаружи не было никаких замков, щеколды и прочих механизмов для запирания двери. А капание стало еще громче. И теперь казалось, что оно доносится из нескольких источников. Я ужался в ванну и тут почувствовал, что к моей руке... Прикоснулось что-то холодное И я никогда не кричал так громко Страх приумножил мою силу в десятки раз И я одним ударом ноги выбил заклинившую дверь И выскочил в коридор После чего добежал до балкона И привалил дверь стоящим там столом До утра я трясся от страха на пятнадцатом этаже Но когда стало светать Я набрался смелости и вошел в квартиру Вроде все как обычно Но ванна была измазана мерзкой и невероятно стойкой слизью. Сколько растворителей я перепробовал, чтобы от нее избавиться, но в конце концов купил новую. Таких случаев больше не повторялось, но с тех пор я стал панически бояться капающей воды. В прошлом году я справляла Новый Год у своих друзей. Когда праздник закончился, я села на последнюю электричку и поехала домой. Уселась возле окна и стала смотреть на мелькающие огни города. Через какое-то время я заметила, что единственным пассажиром в вагоне вместе со мной был мужчина в черной одежде. Он сидел немного впереди меня через несколько сидений, свесив голову на грудь. Он, казалось, спал. Я тоже очень хотела спать и чувствовала, как тяжелеют мои веки. Вскоре я тоже задремала. Через несколько минут я очнулась от толчка вагона. Когда я открыла глаза, мне показалось, будто что-то изменилось. Я не была уверена, но мне показалось, что мужчина был уже на одно сиденье ближе ко мне. Я решила, что мне это мерещится и приказала себе не быть параноиком. Вскоре я снова провалилась в дрему. Когда я открыла глаза, в очередной раз человек, как мне показалось, придвинулся ко мне еще ближе. Я не была уверена в этом на 100%, тем не менее, мне стало тревожно. Я решила проверить, правильно ли мои подозрения, и притворилась, что сплю. Но держала веки полуоткрытыми. Мужчина сидел на месте, не шевелясь. Когда я уже собралась с облегчением выдохнуть, то услышала, что он что-то бормочет себе под нос. Прислушавшись, я смогла разобрать слова Не обманывай себя, она только притворяется. Не обманывай себя, она только притворяется. Не обманывай себя, она только притворяется. Кровь застыла у меня в жилах, сердце бешено заколотилось в груди. Несмотря на то, что я была до смерти напугана, я не подала виду, что я проснулась, молясь, чтобы электричка скорее прибыла к следующей станции. Когда поезд наконец остановился, я приготовилась бежать. Когда двери стали закрываться, я вскочила с места и резко выбежала на платформу. Услышав, как за мной закрылись двери, я обернулась. В окне уходящей электрички я увидела искаженное злобой лицо мужчины. Он прижимался лицом к стеклу, не сводя с меня горящего безумного взгляда. С тех пор я никогда не возвращаюсь домой на последней электричке. Мы с матерью и отчимом жили в Москве на четвертом этаже пятиэтажного дома Как-то вечером, сидя перед телевизором, я услышала звук Было ощущение, будто соседи сверху стучат в свой пол И я не обратила на это внимания, так как у них была собака И они частенько рубили для нее кости на небольшом пеньке Однако стук повторялся снова и снова. Мать тоже его слышала и решила подняться к соседям, чтобы они перестали стучать. Когда она от них вернулась, то сказала, что они ни при чем. Тоже тихо смотрят телевизор и стука не слышали. Осенью мы переехали в Королёво, очень пил и все деньги уходили на кодировки. На верхний этаж пятиэтажки. Где-то в конце октября, в начале ноября стуки повторились. И в этом доме. Честно говоря, я очень испугалась, так как над нами был тут только чердак. На дворе была еще зима, но снег прошел, и остались небольшие сугробы, покрытые корочкой. И я после этих стуков вышла на улицу и обошла вокруг всего дома. Нигде никаких следов. Заходила в соседние подъезды, но двери на чердак были закрыты. После этого вечера дома стала твориться настоящая чертовщина. По-прежнему были слышны стуки. А вдобавок к ним сами собой падали предметы, были слышны шорохи в углах. Соседка посоветовала мне развесить в углах чеснок, передвинуть телевизор из угла на середину и в косяк входной двери воткнуть иголки. Помогло, но только до следующего переезда. Мать развелась с мы и мы съехали с этой квартиры. 1 декабря 1998 года мы переехали в орехово и спустя 5-7 дней стук возобновился. После этого мать заболела, врачей она не вызывала. А я была маленькая и не знала, что нужно делать, полагая, что она знает лучше. У матери вскоре начались галлюцинации. Ей казалось, что за нами наблюдают. Больше ничего не происходило. Вот только 19 декабря этого же года она умерла примерно в 7 или в 8 часов утра. Как я не слышала, что она умирает, не знаю. Хотя я спала с ней на одной кровати. Поза, в которой она умерла, очень странная была. Она сидела на полу, прислонившись спиной к дивану. Руки держала перед собой, будто защищаясь и защищая меня. Ее глаза были широко открыты от ужаса. Врач скорой сказала потом, что это похоже на насильственную смерть. Но в медицинском заключении было написано воспаление легких. До сих пор я боюсь, что этот зловещий стук повторится. И надеюсь, что когда-нибудь узнаю, что же случилось с мамой на самом деле в ту ночь. Эту историю я услыхал от деда. Жил он в детстве в глухой Сибири в таежной деревне. Вокруг один лес до ближайшего города 200 километров. Воспитывала его мать, отец на войне пропал. Была в той деревне бабка, такая древняя, что говорят еще царя застела. Дом у нее был на самой окраине деревни почти в лесу. Много про нее разного говорили. И то, что еще девка она приворожила к себе гадючим заговором пятерых парней, да так их извела, что они сгорели сами по себе. Не осталось ни кожи, ни костей. Один прах. И то, что ночью у ее дома видели всяких существ. Бывало покажется из темноты свиная харя на паучьих лапах и уползет обратно в лес. Бывало стая каких-то маленьких волчат размером с крыс без глаз и на длинных тонких ножках шныряли вокруг ее домика. Иногда по ночам дед с матерью слышали, как в сарае что-то вошкается. Скребется. Дед однажды сходил проверить и пальнул из старого отцовского ружья, потому что копошилось в сарае. На утро многих свиней они нашли мертвыми, лежащими в своей крови и кишках, а посреди тушек лежала дохлая тварь, которую описать было трудно. Тело у нее было кошачье, около метра в длину, но резко переходящее в покрытую хитином заднюю часть, напоминавшее тело медведки или крота. Хвост у твари был длинный, покрытый тем же хитином и заканчивался, как у стрекоз. Кошачья же часть была сгорбленной, с двумя парами передних лап, которые оканчивались темными и острыми, как у богомола, крючьями. Голова у твари была человеческая. Белая. Безносая. С сотней мелких острых зубов во рту. Труп показали местному егерю, а тот, видимо, позвонил куда нужно. Приехали на военном грузовике какие-то люди в форме и труп этот увезли. Потом оказалось, что старуха долго кого-то кликала в лесу. Звала родную кровиночку, страшным взглядом обводя древние темные деревья. Дед рассказывал, как старуха явилась к нему во сне и стала душить, сидя на нем. Тот повалил ее с кровати на пол и стал бить, пока не понял, что бьет пустоту. На утро дед все рассказал матери. Старуху уже мало кто теперь видел, но говорили, что в окнах ее дома что-то ярко светится. А в грозу слышали, как она что-то кричала из окна, и голос ее изменился, стал похожий на какой-то звериный, безумный и тяжелый. И видели одной ночью, как с грозового неба снизошло какое-то сияние, шар огня, еще ярче, чем было свечение в доме старухи, и влетело в окно ее дома. И там... На ветхой крыше ее дома, из которой исходило адское зеленое пламя, сидели рогатые и уродливые существа, сверкавшие глазами в ночи, на своих крыльях летавшие в грозовом небе. Что-то дьявольское творилось в доме старухи. А потом тишина. Будто и не было той ночи, когда дьявольское воинство явилось к ведьминому дому. Год все жили спокойно, забыв про черное колдовство и ночных тварей. А потом она снова вернулась. В лесу нашли двух парней, которые ушли рубить дрова. Один висел на своих же внутренностях, подвешенный на осину, а от второго не осталось ничего, кроме кровавых ошметков до руки, обглоданной до кости. Посреди ночи раздался мощный гул из-под земли, а потом рев, по сравнению с которым рев медведя был птичьим пением. За окнами не было видно ничего. А потом один из домов просто взорвался, разлетелся на куски, Семью, что там жила, так и не нашли. Оно не показывалось. Не было слышно его шагов, не было видно его тени. То, что родилось в доме старухи, было триумфом, вершиной всей дьявольщины, что творилось ранее. Саму старуху нашли в ее лачуге. Она была там, стояла на пороге дома перед дверью. Едва дверь открыли, она упала за порог. Безголовое тело с вырванными кишками. Сердце и печень съедены, внутри уже расплодились черви-трупоеды. Труп сожгли всей деревней, хотя огонь очень долго не принимал эту погонь, которая осквернила себя тем с нечистой силой. А то, что уродилось, показалось снова посреди ночи. Люди вновь взялись за спрятанные от большевиков иконы. Достали родовые кресты, собираясь спасти себя от порождения старухи. Помогли и вещи ведьмы. В ее доме нашли черные книги, различные заговоры, и, наконец, знающие люди нашли способ избавления от мерзкой твари. Развели костер. Стали петь заговоры из книги. Огонь поднимался все выше и выше. И тут земля загудела. Раздался рев твари. Ее привлекла жертвенная свинья, брошенная в огонь, начиненная ядом из белины змеиного масла и красавки. Костер вспыхнул еще раз и потух. Дым овеял вначале толпу, а потом рассеялся и показал черты того, что появилось. Люди стояли, наблюдая, как оно пожирает жертву и как малые очертания того, что можно описать. Когда свинья была поглощена, тварь заревела вновь. Но это был рев боли, рев ненависти. И тут люди побежали. Тварь взлетела, ухватила в воздухе старика и разорвала его на части. Обрызгав кровью разбегавшихся людей Она свалила своей тушей Несколько хат Прежде чем окончательно упала и затихла Человек сам по себе ничто Пыль на ветру Но он является проводником тех сил Что живут за пределами жизни и смерти Он не понимает С чем он имеет дело Не понимает что он может освободить Что может призвать а что ты видел дед? Саму ведьму Она освободилась. Призвала сама себя и стала принадлежать не этому миру. Разорвала свое же тело, силясь забыть, что она была человеком. И это стремление изменило ее до неузнаваемости. Обратило в нечто ужасное. Огромные крылья. Сотни щупалец, растущих из живота и груди. Шестиглазая козлинная морда. А под ней лицо. Ее лицо. Лишенное глаз. Лишь провал рта и чуткий нос. И это была лишь ее часть. Лишь часть того огромного чудища, в которое она превратилась. Она не погибла, отравленная ядовитой жертвой. Книги-то мы ее спалили. Но вот ее еще остались в той заброшенной деревне. Они растут, внук. И все чаще и громче зовут из чаще леса того, кто освободит их. Кто вернет им свободу. Вернет их туда, откуда они пришли. В тот вечер я перебирала свои старые фотографии и вспоминала прошедшие годы. Около 11 легла спать. Еще через 3 часа проснулась, поскольку маленькая дочка меня громко звала из своей комнаты. Я поспешила к ней и спросила, что случилось. Тогда она сказала, что ей страшно из-за доносящегося из соседней комнаты голоса. Подумав, что ей просто что-то приснилось, я ее успокоила и решила вернуться к себе. Только вот не успела даже закрыть дверь в дочкину комнату как услышала, как кто-то будто издалека произнес «Нажмите кнопку». «Нажмите кнопку мыши, нажмите кнопку». Потом был такой шелест, будто кто-то стучал по клавишам клавиатуры. Я решил осторожно заглянуть, что же там происходит. Нет, конечно, мне было страшно, но любопытство перевешивало все. Да и надо же было узнать, в чем там дело. Может и действительно компьютер кто-то оставил включенным. Он у нас старенький и иногда может выдавать канделябры. Осторожно заглянув в комнату, я буквально застолбенела от ужаса. Фотографии, лежавшие на журнальном столике, они падали лицом вниз, одна за одной, издавая при этом характерный щелчок. И Я смотрела на все это дело минуты три, не в силах пошевелиться. Когда все успокоилось, вернулась в комнату к дочери. Долго лежала рядом с ней, не смыкая глаз, но потом все-таки уснула. Утром, проснувшись, подумала, что мне все это приснилось. И если вот сейчас пойду в ту комнату, то все фотографии будут лежать так, как я их и оставила вчера вечером. И я даже просила Бога, чтобы все это было сном, пусть и жутковатым. Набравшись смелости и стараясь не разбудить дочку, я пошла в ту комнату. Здесь я поняла, что ничего мне не приснилось. Фотографии валялись на полу в хаотичном порядке. Лицом вниз, только верхняя была перевернута лицом вверх. На ней был изображен мой недавно погибший муж. Мне до сих пор от этого очень тяжело. Наверняка многие из вас знают прикол, когда с помощью различных манипуляций руки человека начинают подниматься вверх без всякой на то причины. Пару лет назад летом мы с друзьями пришли в гости к одной девчонке, которую зовут Катя. Когда слушали музыку, кто-то завел разговор о фокусах. В ход пошли карты, монеты, стаканчики и шарики. В общем, все, что нашли в квартире. И тут Катя вспомнила про руки. Она решила показать остальным свои навыки фокусника на мне. Я встала к стене всем телом, неплотно прижавшись к ней и закрыла глаза. Катя начала производить действия, которые являются по сути бессмысленными. Они нужны только для того, чтобы произвести впечатление таинственного ритуала. Делала она следующее. Взяв мои руки, она четыре раза скрестила их, как упражнение ножницы, и четыре раза поочередно щелкнула пальцами. То возле левого уха, то возле правого. Затем расположила свою ладонь вертикально напротив моего рта и выдохнула на нее один раз. Все вышеперечисленное повторялось три раза. При этом дышала я в ладонь Кати два, а затем три раза. Дальше она, сказав что-то вроде «Пусть тебе поднимут руки те, кто умер из твоих родных», начала делать руками пасы. Как обычно бывает, во время этого фокуса сработало самовнушение, и мои руки сами стали тянуться вверх. Катя отошла назад, а мои руки медленно, но верно поднимались и были уже расположены почти параллельно полу. Тут я резко открыла глаза, потому что появилось ощущение, что кто-то слегка сжал мне запястье. А через пару секунд эти места начало немного жечь. Но рядом никого не было. Все сидели на диване на расстоянии пары метров и с удивлением смотрели на меня. Так как выражение моего лица на тот момент явно показывало всем, что что-то пошло не так. Катькин кот Тимка сначала быстро забежал за диван, а потом и вовсе пулей вылетел из комнаты. И тут над моей головой раздался треск. Лопнуло стекло картинной рамки, под которой я стояла. Я с криком отскочила в сторону. Ребята чуть нервно посмеялись, и мы вышли из комнаты, чтобы выйти на улицу. Только потом, разглядев свои руки, я испугалась по-настоящему. На моих запястьях остались красноватые следы... от трех пальцев...